Глава двадцать Если бы не холод, иголками впивающийся в подошву моих ног, если бы не пальцы, которые все больше теряли чувствительность, я мог бы подумать, что и не просыпался, чтобы увидеть на подмороженном окне моей спальни в гостевом крыле красно-синий свет мигалок автомобилей помощников шерифа, что по-прежнему сплю и все это мне снится. Большущие медные языки, в которых озабоченный Фрейд тут же углядел бы понятно, какое символическое значение, плюс сводчатый потолок звонницы, часть которого пряталась в тенях, создавали идеальные декорации для сна в окружении девственной белизны падающего снега. Это минималистская фигура смерти в рясе и капюшоне, безо всякого гниющего мяса и червяков, какую ее изображают в комиксах и третьесортных фильмах ужасов. Чистенькая, как черный полярный ветер, была такой же реальной, как смерть в Бергмановской седьмой печати. И в то же время смерть это напоминало угрожающего фантома в кошмарном сне, аморфного и неведомого, которого лучше всего видно краем глаза. Смерть подняла правую руку, из рукава появилась длинная белая кисть, не скелет, а нормальный из плоти. И хотя под капюшоном оставалась пустота, рука потянулась ко мне с выставленным вперед указующим перстом. Теперь мне вспомнилась рождественская песня Чарльза Диккенса, Последний из трех призраков, явившийся к несчастному мистеру Скруджу, зловещий и молчаливый, которого Скрудж назвал призраком еще не пришедшего Рождества. Он дал призраку правильное имя, но тот являл собой не просто грядущее Рождество, а все будущее, которое неизбежно вело к смерти, к концу, заложенному как в мое начало, так и в ваше. Из левого рукава смерти появилась еще одна бледная кисть, и пальцы держали веревку с петлей на конце. Призрак, а может и что-то другое, перекинул петлю из левой руки в правую и вытянул из левого рукава веревку невероятной длины. Когда из рукава наконец-то появился свободный конец, смерть перекинула его через одну из поворотных балок и ловко завязала крепкий узел, но не как бывалый палач, а с легкостью фокусника. Все это напоминало кабуки, японский вариант стилизованного театра. Сюрреалистические декорации, удивительные костюмы, маски, парики, феерические эмоции, мелодраматические жесты актеров, казалось бы, японский театр должен был быть таким же смешным, как американский профессиональный рестлинг. Однако, благодаря какому-то таинственному эффекту для понимающей аудитории, кабуки столь же реален, как бритва, порезавшая палец. «Призраки не могут причинить вреда живым. Это наш мир, не их». Смерть в действительности не ходит по нашему миру в рясе с капюшоном, собирая души. И первое утверждение, и второе не противоречили истине, но и не означали, что вот эта смерть, которую я видел перед собой, не могла навредить мне. Поскольку воображение у меня настолько богато, насколько пуст мой банковский счет, я без труда представил себе, как грубые волокна веревки трутся мою шею, выжимают сок из моего адамового яблока. Черпая храбрость в факте, что он уже мертв, брат Константин выступил вперед, чтобы привлечь внимание смерти и дать мне шанс рвануть к лестнице. Монах опять запрыгнул на колокола, но боли не было в нем той ярости, которая требовалась для психокинетического феномена, именуемого полтергейстом. Вместо ярости его, похоже, переполнял страх за меня. Он заламывал руки, а рот раскрылся в беззвучном крике. Моя уверенность в том, что ни один призрак не сможет причинить мне вреда, растаяла как дым, стоило мне увидеть, что брат Константин придерживается прямо противоположного мнения. Хотя смерть была куда проще, чем калейдоскоп костей, который преследовал меня в Буране, я вдруг почувствовал, что они похожи. Театральности, манерности, застенчивости, которых не было у задержавшихся в этом мире мертвых. Даже полтергейст призрак вызывает не для того, чтобы произвести максимальный эффект на живых. У него нет желания кого-либо пугать, он просто хочет стравить распирающие его раздражение, презрение к себе, ярость, вызванную тем, что он застрял в неком чистилище между двух миров. Завораживающие трансформации костяного чудовища в окне говорили о тщеславии. Смотри, какое я чудо, замри в восторге, трепещи. Вот и смерть двигалась, как самодовольная балерина на сцене, нарочито в ожидании аплодисментов. Тщеславие — чисто человеческая слабость. Ни одно животное на тщеславие не способно. Люди иногда говорят, что тщеславие есть у кошек, но кошки заносчивы. Они уверены в своем превосходстве и не жаждут восхищения, как тщеславные женщины-мужчины. Призраки, задержавшиеся в этом мире, могли быть тщеславными при жизни, но лишились тщеславия, осознав, что они смертные. А вот теперь эта смерть насмешливо махнула мне рукой, молоди суда, сюда, словно я мог настолько испугаться ее устрашающего вида, Настолько проникнулся восторгом, ну как же она великолепна, что сам надел бы петлю на шею и не стал бы защищать свою жизнь. Тот факт, что эти два столь не схожих внешние существа разделяли одну, очень уж человеческую, присущую только человечеству черту, тщеславие, определенно имел очень существенное значение. Но почему, я пока сказать не мог. В ответ на приглашающий жест смерти я отступил на шаг, и она вдруг яростно бросилась на меня. Прежде чем я успел блокировать ее атаку, правая рука смерти сомкнулась на моей шее и с нечеловеческой силой оторвала меня от пола. Рука эта была неестественно длинной, поэтому я не мог ударить нападающую, не мог дотянуться до черноты под капюшоном, и мне не осталось ничего другого, как пытаться оторвать ее пальцы. Хотя рука выглядела обычной человеческой рукой, из плоти и крови изгибалась, как обычная человеческая рука, крови в ней как раз и не было. Мои пальцы скользили по бледной коже с таким же звуком, как мел по грифельной доске. Смерть ударила меня о колонну, и я приложился затылком к камню. На мгновение буран закружился в голове, порыв снега за глазами едва не отправил меня в вечную зиму. Я принялся пинаться, но мои ноги лишь путались в шелковистой черной рясе, потому что тело, если оно там и было, более всего напоминало ртуть или деготь, который засасывал чудовищ юрского периода. Я попытался набрать полную грудь воздуха, и мне это удалось, потому что смерть только держала меня над полом, а не душила. Возможно, для того, чтобы на моей шее, когда меня достанут из петли, нашли бы только следы веревки. Она оторвала меня от колонны и в тот же момент бросила петлю, которая поплыла ко мне, словно кольцо темного дыма. Я откинул голову. Петля скользнула мне по лицу и вернулась в левую руку смерти. Я понимал, что, накинув мне на шею петлю, она тут же выбросит меня за парапет, и я звоном колоколов возвещу о своей смерти. Я перестал отрывать руку, которая по-прежнему крепко держала меня за шею, схватился за петлю, оборвав вторую попытку смерти затянуть на моей шее пеньковый галстук. Вглядываясь в черноту под капюшоном, я услышал собственный хрип. «Я знаю, тебя не так ли?» Вопрос рожденной интуиции сработал магически, словно заклинание что-то начало формироваться там где полагалось быть лицу. и смерть уже не так яростно пыталась надеть на меня петлю в моем голосе добавился определенности я знаю тебя под капюшоном контура лица начали приобретать черты превращаясь в черную маску четкости конечно не хватало лица я узнать не мог оно напоминало отражение на поверхности пруда когда лунный свет не падает на темную воду «Матерь Божья, я тебя знаю!» — в третий раз повторил я, хотя интуиция все еще не подсказывала мне имени. Моя настойчивость приводила к тому, что лицо проступало все четче, словно мои слова вызывали в пришельце чувство вины и неодолимое желание признаться, кто же он такой. Смерть отвернулась от меня, отбросила меня в сторону, швырнула веревку. Петля упала на меня, распростертого на полу звонницы. А в следующем мгновении смерть поднялась на парапет между двумя колоннами и после короткой заминки сиганул вниз, в буран. Я вскочил с пола в тот самый момент, когда смерть прыгнула вниз и наклонился над парапетом. Ее ряса развивалась, словно крылья, она грациозно приземлилась на крышу церкви и тут же перепрыгнула на другую, более низкую крышу. И хотя я понимал, что смерть совсем не призрак, что сверхъестественного в ней меньше, чем неестественного, Она полностью дематериализовалась, как и полагалось призраку, пусть такого способа дематериализации мне видеть еще не доводилось. В полете смерти рассыпалась на множество осколков, как тарелочка на ружейном стенде. Миллион снежных хлопьев перемешался с миллионом частичек смерти в некую черно-белую картинку, калейдоскопический образ, возникший в воздухе, и его в следующем мгновении безо всякого почтения, разметал ветер.